Голова, седьмая. Танабе появился как раз, когда я закончила переписывать текст документов. Не успела я открыть рот, чтобы попросить его сделать для меня поездку в лишние два конца, как это сделала за меня Чесака. Я начинала уважать эту девочку за деловую хватку. Эх, ей бы в большой город, как и Танабе. Впрочем, кто остался бы жить и работать в таких городках, если бы вся молодёжь уехала в административные центры? Так да к тому же, посмотрев, как заботливо она меняет полотенце на албухидео, я вдруг поняла, что он всё равно увезёт её отсюда. Если и не в эту поездку, то в ближайшее время. "Хотите, схожу с вами", предложила она, бы, когда мы подъехали к зданию полиции. "Если вам не трудно". Врач заперадацион И вошёл в здание за мной. Нам сюда, сказал он и повёл меня по коридору. Мы остановились перед дверью, на которой было написано Приёмная. Она бы постучал и заглянув туда, сказал, что ему сделали знак подождать. Мы вышли в коридор, где стояли стулья для посетителей. Оттулки я начала рассматривать, что происходило в соседнем помещении за стеклянной перегородкой. Там стояли столы, за каждым из которых сидел полицейский в форме, а между ними ходили люди в гражданском. И вдруг я увидела то, что мне совсем не понравилось. Господин Танаба, нужно уезжать. Что такое? Посмотрите туда. Я повернулась спиной к стеклянной перегородке, чтобы человек за столом не увидел моего лица. На стол напротив нас Тана бы нахмурился и стал вглядываться. Кто это? Помните, вчера полиция арестовала человека, который, как мы думаем, убил кого-то Сатоми. Он сам полицейский. Траюки Этиноси, без сомнения, убийца. Тот самый человек без фаланги, о котором меня предупреждал Никитин, служил полицейским в Макубетцу. Не зря мне вчера показалось, что полиция приветствовала его по-дружески и что он сел в Ниссан, как их добрый товарищ. Так выходит, я была права в том, что полиция имеет какое-то отношение к происходящему. Исправляться придётся только своими силами, не только не прибегая к помощи властей, но даже стараясь её избежать. «Пойдёмте». Танаба развернулся. и пошёл по коридору широкими торопливыми шагами так быстро, что я едва поспевала за ним. На выходе он остановился и придержал для меня дверь, но я не успела дойти до неё к какие-нибудь пять-шесть сяку, как в участок зашёл другой полицейский. Это был Канда Рётера, тот, что держался вчера вместе с Тараюки. Он узнал меня, потому что на моё лицо падал свет из-за открытой двери, и даже поздоровался. К счастью, он не остановился, чтобы спросить, что я здесь делаю. Второй тоже здесь. Господин Танаба. Вот этот, с которым я сейчас столкнулась, это это Канда Рётера. Он тоже был в подвале и пришёл он туда вместе с Тароюки. И он выходит тоже полицейский. Мы вернулись в машину. Испугались, спросил Танаба. Очень. Я чувствовала, как сердце стучит у меня не только в груди, но и в горле. Дышите, сейчас пройдёт. Он завёл двигатель. Извините, что зря гоняла вас сюда. Почему зря? По-моему, это была очень полезная поездка. Конечно, скверно, что этот... Канда? Видел вас, но... Зато вы не успели отдать им документы. И теперь знаете, что делать этого ни в коем случае не стоит. Как и в целом доверять полиции. А вы я смотрю, не удивлены? Она бы сделала неопределённый жест рукой, который я истолковала как не очень. Выдержав паузу, он сказал: "Если что, бензин мне оплачивает управление уезда, так что не волнуйтесь. Да, оно ваше время. Час туда, час обратно. Ничего. Я рад помочь". Хотите, завтра сходим поговорить с теми женщинами? Может быть, им стало получше, и они могут говорить. А если нет, вы пообщаетесь с хозяевами домов, где они остановились. Мне всё равно нужно бы проведать детишек. А ведь я начисто забыла про этих женщин. Впрочем, и вчера, и сегодня мне было совершенно не до них. Да, обязательно. Оставшийся путь мы провели почти в полном молчании. изредка перекидываясь соображениями по поводу полиции. Когда мы приехали обратно, он забрал Чисака. Пообедать с нами они отказались, сославшись на занятость, и уехали. После обеда я села писать телеграмму тёте и новый отчёт господину Иноуэ. 19 марта. Добрый день, господин Иноуэ. Погода, к счастью, развернулась в сторону весны. И я могу продолжать расследование. В каком-то смысле можно сказать, что сегодня я сделала большой шаг вперёд. Шаг, который, однако, очень меня пугает. После обвала, который произошёл в гостинице, постояльцев расселили по домам местных жителей, в том числе и русского, который называет себя геологом из Ленинграда. Я воспользовалась отсутствием возле него переводчика, чтобы попросить его взять с собой моего друга. которому нужно попасть в Хакодате, куда едет и сам геолог. Тут я помнилась. Получалось, я сообщала начальству, да ещё через государственную почтовую службу, что собираюсь передать документы гражданину враждебного государства. Нет, про это писать не следовало ни в коем случае. И даже, пожалуй, зря во вчерашнем отчёте я сообщила, что у меня есть бумаги на тайском. Ведь сегодня их у меня уже не будет. Вдруг они потом всплывут у советской стороны. Но вчерашнее письмо было уже не вернуть. Я скомкала лист, переписала заново вступительный абзац и продолжила уже иначе. Документы, о которых я писала во вчерашнем отчёте, мы решили отвести в полицию. И врач Танабы отвёз меня в участок в Макубецу. В Тайси Цугаве временно есть только дежурный офицер из того же Макубецу, и его никогда не застать на месте. К счастью, передать эти документы я не успела, так как среди полицейских увидела господина Тараюки, которого и должны были арестовать как подозреваемого в убийстве. На выходе я столкнулась с другим полицейским, Кандой, который также был с нами внизу в подвале, и он держался вместе с Тараюки. Он не задержал меня и даже поздоровался, узнав. Но это меня не успокаивает. Получается, я лишний раз попалась на глаза преступникам и проявила интерес к ним. Впрочем, я не очень напугана. Со мной почти всё время есть кто-то из друзей либо из местных, кому можно доверять. Так что вряд ли я попаду в какую-то беду. С уважением, Арисим и Эмилия. Я перечитала письмо, подумала и дописала. По скриптам. Это уже четвёртое моё письмо. И я полагаю, что на этот момент первое уже должно было вас настичь. Господин Иноуэ. Если вам не трудно, пожалуйста, пришлите телеграмму о том, что вы получаете отчёты, чтобы я была спокойна. Запечатав письмо, я заглянула к Кадзоре проверить, собирается ли он. Ты взял документы для Никитина? Он стоял над чемоданом. Взял. Покажешь мне дом этого Кимуры? Да. Мне как раз нужно отправить отчёт господину Иноуэ. Дом Кимуры как раз на той же улице, что и почта. Кадзора посмотрел на часы. А успеешь? Почтовое отделение ведь работает до 5. Думаю, будет как раз. Но дойти вместе с Кадзорой до почты, я увидела, что она закрыта, так как там перебои с электричеством. Землетрясение немного задело и это здание. Записка на двери, однако, заверяла, что уже завтра с утра всё должны привести в порядок. А как же ты отправила вчерашний отчёт? Чисака отдала его в круглосуточное окошко в Макубецу. Вообще-то оно только для выдачи, но она настояла, что письмо нужно обязательно принять. Кадзура рассмеялся, видимо, представив, как Чисака для пущей убедительности Церакора скрив глаза, с нажимом объясняет работникам почты важность отчёта. Да, это на неё похоже. Ну ничего, отправишь завтра утром, какая разница? Я бы хотела, чтобы отчёты аккуратно уходили день в день. Вот и уйдут. Ведь вчерашнее письмо отправилось только сегодня из Макубецу. Тут же у почты я её попрощалась с Кацера. Мне не хотелось, чтобы Симидзу Видел меня лишь не раз рядом с Никитиным. Вон тот дом, самый высокий. Не перепутаешь. Ну, до скорого. До скорого. Екатерина отправилась к дому Кимуры, где уже стоял большой чёрный внедорожный автомобиль. На утро, как и вчера и позавчера, приехал Танаба и сделал мне укол в нестегмина. Кисако заглянула ко мне, чтобы поздороваться, и сразу же ушла к Хидео. Я буду ходить по домам около 2 часов, сказал Танаба и: "А потом вернусь за вами, и мы сходим проведать тех женщин". Вчера хозяйка одного из домов, где они остановились, звонила мне. Сказала, что ей и, и детям стало получше. Танаба ушёл наносить визиты пострадавшим и другим больным. А я решила в это время зайти на почту. Там, разумеется, было в несколько раз больше людей, чем обычно. Отделение не работало два дня, и люди хотели отправить и получить накопившуюся корреспонденцию. Я встала в очередь за приятным мужчиной лет 45. Когда дело дошло до его посылки, выяснилось, что она то ли потерялась, то ли по случайности уехала в обратно в Асахикаву, когда вчера её не смогли принять здесь. Его лицо было открытым и доброжелательным, с небольшими морщинами. Несмотря на неприятности с посылкой, он не терял спокойствия. «Пожалуйста, поищите еще», — сказал мужчина, склонившись к окошку. Молодая женщина в окошке ответила. «Ну, хорошо. То она. Поищи еще раз посылку господина Нориты». «А какая она должна быть?» — спросила она, обратившись к мужчине. «Да вот такая примерно», — он показал руками. лёгкая там сушёные травы. А, это вам для лекарств. То она. Ну-ка ещё лучше, это важная посылка. Я навострила уши. Если этот человек заказывал травы, и сотрудник почты знала, что это для лечения, так может быть, это и был шаман, с которым я всё никак не могла переговорить. Наверняка. Ведь вряд ли в таком маленьком городке их было много. Пока я раздумывала, не завязать ли мне с ним разговор, девушка сказала: "Давайте отпустим следующего посетителя, пока Тона ищет ваши травы. Вы не против, господин Нарита?" "Нет, нет", сказал мужчина и подвинулся. "Как ваше имя?" Я положила конверт на стойку. "Арисьма Эмили". "Вот это нужно отправить в Киото, на адрес редакции журнала Дзёмон. А ещё я бы хотела дать телеграмму" Разделавшись с письмом для господина Иноуэ и телеграммой для тёти Кейка, я поблагодарила мужчину за то, что уступил мне место в очереди. Не за что, не за что. Тем более, что мою посылку всё ещё ищут. Извините, а ведь это вы приехали, чтобы написать материал про рыбаков из Хакутарана? Да. И если уж на то пошло. Не вы ли лечите двух приезжих женщин? Это я. Он приветливо улыбнулся. Меня зовут Нарита Сабура. Кажется, нам есть что обсудить. Не подождите ли меня немного? Вижу, Тона то нашёл мою посылку. Хорошо, я буду снаружи. Через пару минут шаман вышел, бережно прижимая к груди коробку. Как удачно, что я вас встретила, господин Нарита. Я бы хотела расспросить вас об этих женщинах. Как раз сегодня мы с врачом Танабы должны сходить проведать их. Говорят, им стало лучше. Может быть, они что-то расскажут мне, что могло бы навести меня на след их пропавших односельчан. Я ведь пока даже не понимаю, как вышло, что две женщины с маленькими детьми оказались в городе отдельно от всех остальных. Да и многое, честно говоря, не понимаю. Нарита Сабура слушал меня с большим интересом. Тем временем мы куда-то шли. Так получилось само. Он вышел и не торопясь направился куда-то, а я пошла рядом. Всех ответов, конечно, у меня нет, вздохнул Нарита. Но кое-что, пожалуй, я могу рассказать. Не сочтите за бестактность, но, может быть, зайдёте ко мне ненадолго. Не разговаривать ведь на улице. Я без колебаний согласилась, так как надеялась на долгий разговор. Однако мне нужно было всё-таки уложиться в 2 часа, чтобы успеть до возвращения Танаба. Шаман жил почти на самой окраине. Когда мы вошли, я сразу почувствовала, как сильно отличается этот дом по запаху от дома, где мы остановились. В у семейства Цайба пахло едой, свежевыстиранным бельём и совсем немного благовониями. Здесь же во всю силу развернулись запахи дерева хиба, цитрусов и незнакомых мне трав. Шаман к тому же, видимо, трепетно относился к наследию предков и старался по возможности избегать предметов современного интерьера. Я нигде не увидела ни радио, ни угольной печи. Зато, как только мы пришли, он затопил очаг. Сделать вам чай. Готов спорить, такого вы не пили. В нём травы со всей Японии. Мне стало любопытно, и я согласилась. Нарит стал возиться с травами за высоким столом, делая смесь и поджидая, пока закипит вода. И через несколько минут я получила чашку с горячим и очень ароматным напитком. Сначала будет немного горчить, но потом вкус раскроется, предупредил он. Я попробовала. Похоже на кофе с перцем. Как-то меня угощали. Спасибо, это вкусно. Напиток действительно был очень необычный. Он и острил, и горчил. Тем не менее, его хотелось допить до конца. Пейте, пейте, я ещё сделаю. Так о чём вы хотели меня расспросить? Эти женщины. Скажите, как давно вы их лечите и главное, от чего? Шаман задумался. а потом заговорил, медленно, как будто подбирая слова. Их привезли, кажется, несколько недель назад. Точно не скажу, в какой день. И почти сразу же меня вызвали к ним, ведь своего врача в Тайси Цугаве сейчас нет. Я напомнила, что сюда приезжает господин Танабе. Да, но я не знаю, почему его не позвали. Может быть, в тот день он не мог приехать. Женщины приехали уже больными. И я решил, что это, наверное, какая-то инфекция. А вы и такое лечите? А вы что же думаете, я только окуриваю дома, чтобы выдворить злых духов? Нарита заулыбался. Но у болезни ведь есть и совершенно обыденные причины, не связанные с вредом, который причиняют духи. Хотя когда я вижу, что человеку для излечения необходимо верить, что я провожу настоящий ритуал, я не отказываю. Зачем? Это не вредит лечению, а чаще всего помогает. Нарит и по всей видимости был большим знатоком человеческой души. И главное, был сострадателен. Неудивительно, что его позвали к больным раньше, чем дождались станабы. Вы решили, что это холера. Тем более, что женщины приехали из посёлка, где был холерный карантин. О карантине я узнал уже позже, буквально недавно, когда госпожа Сугина попросила меня отвезти её в Хакутаран. Чисака попросила шамана отвезти её в рыбацкий посёлок? Это было странно. Ведь она всегда просила о такого рода помощи врача Танабы. Я попросила подробностей. Да, в общем-то, тут особенного и нечего рассказывать. Госпожа Сугин делала тут какой-то репортаж. Пробыла у нас дня 3 или 4, а потом ей из редакции позвонили и сказали, что какая-то родственница жителей Хакутарана не может до них дописаться. Но она и не стала дожидаться возвращения в Макубецу, чтобы оттуда ехать в Хакутаран. А пришла ко мне и попросила отвезти её прямо отсюда. Машина тут есть только у меня, старосты Кимуры и господина Мацумото. Да ещё одна при храме. К тому же, госпожа Сугина сказала, что если ехать со стороны Макубецу, там стоит человек с оружием. А вот с нашей стороны удобно подъехать и пойти пешком через горы, где охраны нет. Это вполне согласовывалось с тем, что Чисака написала в письме господину Иноуэ. когда какая-то пожилая женщина из Кагасимы не смогла связаться с родственниками из рыбацкого посёлка, она написала в редакцию газеты, где работает Чесака. А Чесака, как она писала, прошла пешком со стороны гор, видимо, так, как туда попали и мы в первый день после приезда. А что же жители? Они ничего не рассказывали ей о женщинах? Или нет? Что я говорю? Ветых-то как раз часа кое-е ездила искать. Я поняла, что у меня почему-то путается сознание. Нарита выждал немного на случай, если я скажу что-то ещё, и спросил: "Вы себя хорошо чувствуете?" "Нет. Не очень. Даже скорее очень нехорошо." Внезапно я перестала понимать, почему и о чём я говорю с Наритой. Потом я засомневалась, что я говорю именно с ним, и точно ли он тот, за кого себя выдаёт. Лицо шамана стало мутнеть, и как я ни пыталась посмотреть ему в глаза, мне это всё не удавалось. Какой-то проблеск ясности в сознании принёс мысль о том, что я от чего-то пошла в дом к незнакомому человеку, и мы с ним пьём отварные известных трав, а вернее, пью только я. Он-то ничего не пьёт? Как же так? Ведь в Киото я бы точно не сделала ничего подобного. Нарите оставался спокойным. Может быть, приляжете? Не бойтесь, такое бывает. Виноват. Не спросил, бывает ли у вас высокое давление. Неужели в деревне всё-таки был холерный вибрион? Изря я выходит, я копалась в вещах голыми руками. Нет. Холера совсем не так должна проявляться. Или так. Потом я поняла, что лежу в каком-то тесном месте, очень уютном и спокойном. Пошевелиться мне не удавалось, как будто я очень сильно устала или заболела и хотела спать. Спать было ни в коем случае нельзя. Ведь меня ждал Танаб. Я не понимала, задремала ли я уже, и если да, то насколько, и прошёл ли уже срок, в который мне надо было вернуться. Но сон был необорим, и мне пришлось сдаться. В следующий раз я открыла глаза, когда уже смеркалось, как мне показалось, от звука, как будто кто-то барабанил в окно или дверь. Шевелиться я всё ещё не могла. Кто это? Мужской голос снаружи ответил что-то неразборчивое. Мысли текли медленно и путано. Открылась и закрылась дверь. Тот, кто был снаружи, теперь заговорил внутри со странным акцентом, похожим одновременно на китайский и индийский. Ты не один. Женская обувь при входе. Голос Нариты ответил что-то невнятное. «Она не одна сюда приехала», — ответил гость. «Этот в очках». «Уехал, но второй вроде остался здесь. Обувь сразу нужно выкинуть». Нарита, видимо, вышел откуда-то из-за кутка, потому что голос его стал слышен вполне отчётливо. «Вместе с ней выкину, как стемнеет». «Забудешь». Потом придут её к тебе искать, а здесь её ботинки. Тем более, что вечером ты никого и ничего не выкинешь. Поедешь сейчас со мной. Гость пошёл туда, где лежала я, и склонился надо мной. Я пыталась сфокусировать взгляд на его лице, но так и не смогла. А она не спит, ты знаешь? Это всегда так. Со стороны кажется, что они смотрят и видят, «Но на самом деле нет. Надолго я тебе нужен?» «До завтра, скорее всего», — ответил человек. «Выходи, жду тебя в машине». Наступила короткая пауза, после которой Нарита крикнул. «Манх! Захвати её ботинки! Лучше и правда сразу выкинуть. Я соберусь и выйду». Я просыпалась несколько раз. Вечером, ночью и под утро. Двигаться я по-прежнему не могла, но зрение постепенно возвращалось. В утренних сумерках я уже различала потолочные балки. Нарита так и не вернулся, и я с трудом вспомнила, что человек по имени Манх забрал его на всю ночь, а может и на весь день. Это давало мне шанс прийти в себя после отравы. Но разговор про ботинки никак не складывался в ясную мысль. Хотя я чувствовала, что он как-то касается меня. Нарита появился днём, когда я уже почти собрала в голове общую картину и смогла немного повернуть голову. Мне показалось, что он хотел помочь. Он приподнял меня, усадил и дал воды. А после неё всё тот же отвар. Теперь он казался неприятным. Я пыталась не глотать жидкость, и она стекала по подбородку, шее. впитывалась в одежду. Но, видимо, какую-то часть я всё же выпила, сама этого не понимаю. Мысли снова спутались, и я уснула. Следующее моё пробуждение было почти нормальным. Я не только чувствовала, что выспалась, но и могла пошевелиться. А через несколько секунд, увидев, что лежу в своей комнате в доме семейства Тиба, Поняла. Это всё был какой-то страшный и длинный сон. Только вот уто мы его фотона почему-то сидела часака. Что было странно, ведь хотя они станабы и приезжали по утрам, она никогда не сидела около меня, пока я сплю. Да и просыпалась я всегда задолго до их приезда. Ой, вы проснулись. Как вы себя чувствуете, госпожа Рисима? Очень хорошо. А что вы здесь делаете? Чесака широко раскрыла глаза, сказала: "Я сейчас" и убежала. А через несколько мгновений в комнату заглянул Кадзура. Ты разве не уехал? спросила я. Или это мне тоже приснилось? А к Никитину я выходить не ходила? Кадзура ответил каким-то странным тоном. Уехал. И уже вернулся. Когда в комнату зашёл вполне здоровый Хидео, я начала понимать, что-то не так. Кадзара сел на пол рядом со мной. А ты, значит, ничего не помнишь? Например, как ушла с почтой вместе с Наритой? Так выходит, это был не сон. Позавчера. Да, позавчера, госпожа Арисима. Часака тоже села рядом. «Как мы перепугались, когда вы пропали! Я вам сейчас всё расскажу!» «Да ты подожди», — сказал Хидео. «Эмико, вам, может быть, хочется чая или воды?» «Воды, если можно». Он кивнул и принёс мне чашку. А Чесака начала рассказывать. Она со своей словоохотливостью и любовью к деталям на этот раз оказалась просто бесценна. «В общем, когда позавчера утром, Господин Танабо ушёл с визитами, вот как сейчас. А я осталась с Хидэл. Вы куда-то ушли? Да так и не вернулись. Врач Танаба пришёл через 2 часа, как у вас и было условно, и спросил, где вы? Ну а я-то вас не спрашивала, куда вы отправились. Вы-то сказала, что не знаю. Сначала он не очень взволновался, хотя я ему говорила, что за вами не водится вот так просто взять, да наплевать на договорённости, правда ведь? И что всё это значит, что с вами что-то случилось. Мы с врачом Танабы походили, по спрашивали, дошли до гостиницы. Там уже почти всё расчистили и даже начали восстанавливать. Господин Мацумото сказал, что вы у него не появлялись. Когда вы не пришли и в обед, мы отправили Кадзу срочную телеграмму. Нет бы нам догадаться спросить о вас тогда же на почте. Но ведь мы не знали, что вы туда ходили. Ещё мы долго думали, не поехать ли в полицию. И тут полиция приехала сама, чтобы устроить допрос о том, что было в подвале. Правда, среди них не было ни Троюки, ни Канды. Мы, конечно, сказали, что вы исчезли, ведь они интересовались всеми, кто мог рассказать что-то об убийстве окамота. Но полицейские отмахнулись, мол, начнут искать только через несколько дней. Ваше отсутствие вызвало у них какие-то подозрения, но не более того. Я подумала, что моё исчезновение очень удачно пришлось на приезд полиции. Мне не хотелось рассказывать, почему я осматривала руки присутствующих и что искала. Без сомнения, меня должны были спросить об этом позже, но я рассчитывала что-нибудь придумать. И вот так позавчера дело ничем не кончилось. Продолжала Чисака. Надо ли говорить, что мы всю ночь не спали? И мы, и даже вот ваши хозяева, «Господин и госпожа Тиба». А наутро почтальон принёс телеграмму для вас от господина Иноуэ. Девушка взяла с комода лист плотной бумаги и протянула мне. Получил три письма, не четыре. Не понял про обвал и документы. Я посчитала по днём, и вышло, что если вы каждый день писали отчёты господину Иноуэ, то письма действительно должно было быть четыре. А если он ничего не понял про обвал и про документы, значит, до него не дошло именно то, которое я отправляла из Макубецу. Но уверяю вас, госпожа Рисима, я отдала его, как и обещала. И несколько раз сказала, что это очень важно. Часака, я не сомневаюсь, что вы всё так и сделали. Спасибо, госпожа Рисима. Так вот, я поняла, что когда вы найдётесь, вы очень расстроитесь, что пропустили день отчёта. И я, как могла, написала его за вас. Ну, вернее, я подробно написала господину Иноуэ о том, какая беда приключилась. И написала, конечно же, о том, что вы были под завалом, раз уж ваш начальник и об этом ничего не знал. А потом пришла телеграмма Кадзура и очень нам помогла. Он написал, что вы наверняка пошли на почту. Мы с господином Танабе туда сходили. И точно, девушка в окошке сказала, что вы ушли с шаманом Наритой. Тогда господин Танабе... Попросил господина Мацумото сходить с ним вместе. У Нариты они вас и нашли. Меня вот с собой не взяли. А вы, госпожа Арисима, были совсем разутые. И обуви вашей в доме почему-то не было. Но это ничего. Я вам привезла из Макубецу хорошие ботинки. В них удобно будет по горам лазить. Спасибо, Чисака. А что сам Нарита? Где он был? Мы с господином Мацумото его нашли. С этими словами в комнату вошёл врач Танаба. Здравствуйте, Мико. Как вы себя чувствуете? Я ответила, что как будто впервые за неделю выспалась, и это было правда. А впрочем, если меня нашли вчера утром или днём, значит, я проспала почти сутки. Расскажите теперь вы, попросил он. Как это всё получилось? Скажу сразу, господин Танаба, Я помнила о том, что мы с вами условились встретиться здесь. Но я и не думала задерживаться дома у Нариты. Мы заговорили совершенно случайно. Он услышал, как работник почты назвала моё имя, а я увидела, как он забирает посылку с травами. Если бы я только знала, что именно этими травами он изводит этих женщин. Что? удивился Танаба. Да этого я сейчас дойду. Так вот. У меня даже в мыслях не было, что ему нельзя доверять. Тем более, как я понимаю, вы ведь ему тоже доверяли, Чисака. Он возил вас в Хакутаран? Верно, верно. Он сказал, что не говорить же нам на улице. И мы сошли к нему. Там он угостил меня чаем, и я довольно быстро почувствовала себя плохо. Меня как будто парализовало. Везеть я стало плохо. Не то чтобы мутно, а скорее никак не могла сфокусировать взгляд. Он отнёс меня куда-то в тёмный угол, и я уснула. Вечером в дверь кто-то постучался, и пришёл человек со странным акцентом. Он велел Нарите выкинуть мои ботинки, а Нарита ответил: "Вместе с ней выкину, как стемнеет". Тогда я не поняла, что это про меня. Человек подошёл, чтобы рассмотреть меня, и сказал шаману, что я не сплю. А тот ответил: Это всегда так. Кажется, что они тебя видят, но на самом деле нет, или что-то вроде того. Я думаю, он говорил про тех женщин, которых он ходил якобы лечить, но на самом деле опьявлял тем же отваром. Потому что на следующее утро, видимо, перед тем как к вам прийти, он дал мне вторую чашку. Почему он ничего не сделал с тобой в первый вечер? спросил Кадзер. В первый вечер, получается, 20-го числа. Его забрал тот человек. Как я понимаю, на всю ночь. Он, может быть, рассчитывал, что за ночь я умру, и вечером 21-го он смог бы вынести моё тело. Часака вдруг заплакала. Как вы спокойно говорите об этом? Не расстраивайтесь. Ведь всё уже хорошо, Часака. Так о чём это я? Вы рассказывали о человеке, который к нему приходил. Напомнил Хидео. Да, верно. Я не видела его лица. Но я как будто забыла что-то важное о нём. Танабо подсказал. Имя? Нарита называл его по имени, да. Только я не могу припомнить. Акцент. У него был такой странный акцент. И вдруг у меня всё сложилось. Он тайландец. Акцент был тайским, я уверена. А Нарита называл его Манг. И документы, которые я отдал Никитину, были на тайском. Кадзоров в восторге хлопнул ладонью по полу. Ну наконец-то у нас всё начинает складываться. Она бы опустился на татами рядом со мной и открыл сок вяж. Очень хорошо. Теперь я сделаю вам ещё один укол, и вы позавтракаете. Он набрал лекарство в шприц, выпустил воздух и вдруг застыл, глядя на иглу. А знаете, Мико, почему вы не умерли? Хотя Нарит рассчитывал на это. Повисла пауза. Я не поняла, но Омница Кадзора догадался. Вы несколько дней кололи ей не астегмин, и он блокировал действие этого отвара? Так и есть. Я не знаю состав этой дряни, которую варил шаман. Ну, освобождайте же руку. Я ведь не могу сидеть с этим шприцем вечно. «Спасибо. Не знаю точного состава, но я посмотрел, что лежало на столе, когда мы пришли. Видимо, он напоил вас второй порцией незадолго до нашего прихода и не успел убраться. Так вот, среди этих трав были молочай и страста свет. Не стану вдаваться в подробности, но в общих чертах так. Эти травы, особым образом приготовленные, действуют как миорелаксант». а не астигмин, как антидот к ним. И если этих женщин Норита, по всей видимости, травил умеренно, чтобы не вызывать подозрений, то вы получили полную дозу, но всё равно не умерли. Готов поспорить, он удивился, найдя вас на утро живой. Страстосвет, кстати, объясняет, почему молоко у этих женщин пропало. Эта трава так обычно и действует на роженец, даже если употребляется как лекарство. Чесака помогла хозяйке с завтраком, и мы все сели поесть. Все окна и перегородки были распахнуты. За двое суток, что я была без сознания, на Хоккайдо, наконец, обрушилась запоздавшая весна с солнцем, сверкающими лужами и тёплым ветром. В тене ещё лежал снег, но на открытых лучах местах уже пробивалась трава. Было воскресенье, и ни Танаба, ни Чесака не нужно было на работу. Поэтому мы все расселись на Ингаве, чтобы отдохнуть немного и полюбоваться горами. Те женщины должно быть совсем поправились, если, конечно, Нарита не заходил к ним вчера с новой порцией яда, сказала я. Не успел, ответил Танаба. Им действительно лучше, но они не совсем вменяемы. Всё-таки он травил их очень долго. Но благодаря вашему опасному эксперименту я знаю, что им нужен не астигмин, и они быстро пойдут на поправку. Мунариты кончились, травы, сказала я. Мы ведь и познакомились на почте, когда он их забирал. И он очень нервничал, когда коробка потерялась. Возможно, там были и травы для его отвара? Не получив новой дозы, женщины стали приходить в себя. Господин Танаба А может быть, сходим к ним? Вы ведь у них ещё не были? Ещё не был. Ну что ж, можно. Как раз и укола им сделаю. А вы дадёте? Я уверила его, что чувствую себя отлично. Только, пожалуй, не нужно идти к ним всей компанией. Давайте отправимся вдвоём. Пять человек в доме, где лежит больной это не очень хорошо.